Что у солдата купил при тебе? Да, на мне. И князь опять остановился. Покашка сюда. Опять новая странность. Он подумал, поднялся наверх и выставил ему на показ свой крест, не снимая его с шеи. — Отдай мне, — сказал Рогожин. — Зачем? Разве ты... Князю бы не хотелось расставаться с этим крестом. Носить буду а свой тебе сниму, ты носи. Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфен, коли так я рад. Побратаемся? Князь снял свой оловянный крест, Парфен свой золотой и поменялись. Парфен молчал. С тяжелым удивлением заметил князь, что прежняя недоверчивость, прежняя горькая и почти насмешливая улыбка все еще как бы не оставляла лица его названного брата, по крайней мере, мгновениями сильно выказывалась. Молча взял, наконец, Рогожин руку князя и некоторое время стоял, как бы не решаясь на что-то. Наконец, вдруг потянул его за собой, проговорив едва слышным голосом «Пойдем». Перешли через площадку первого этажа и позвонили у двери, противоположной той, из которой они вышли. Им отворили скоро. Старенькая женщина, вся сгорбленная и в черном, повязанная платочком, молча и низко поклонилась Рогожину. Тот что-то наскоро спросил ее и, не останавливаясь за ответом, повел князя далее через комнаты. — Опять пошли... Темные комнаты какой-то необыкновенной холодной чистоты, холодно и сурово меблированные старинной мебелью в белых чистых чехлах. Не докладываясь, Рогожин прямо вел князя в одну небольшую комнату, похожую на гостиную, разгороженную лоснящуюся перегородкой из красного дерева с двумя дверьми по бокам, за которой, вероятно, была спальня. В углу гостиной у печки в креслах сидела маленькая старушка, еще с виду не то чтобы очень старая, даже с довольно здоровым, приятным и круглым лицом, но уже совершенно седая, и с первого взгляда заключить было можно впавшее в совершенное детство. Она была в черном шерстяном платье, с черным большим платком на шее, в белом чистом чепце, с черными лентами. Ноги ее упирались в скамеечку. Под нее находилась другая чистенькая старушка, постарше ее, тоже в трауре и тоже в белом чепце. Должно быть какая-нибудь приживалка. И молча вязала чулок. Обе они, должно быть, все время молчали. Первая старушка, завидев Рогожина и князя, улыбнулась им и несколько раз ласково наклонила в знак удовольствия голову. Матушка, сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин. Мы с ним крестами поменялись. Он мне за родного брата в Москве одно время был. Много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. Постой, старушка, вот так, дай я сложу тебе руку. Но старушка, прежде чем Парфен успел взяться, подняла свою правую руку, сложила пальцы в три перста и три раза набожно перекрестила князя. Затем еще раз ласково и нежно кивнула ему головой. — Ну, пойдем, — Лев Николаевич сказал Парфен. — Я только за этим тебя и приводил. Когда опять вышли на лестницу, он прибавил. Вот она ничего ведь не понимает что говорят, и ничего не поняла моих слов, а тебя благословила, значит, сама пожелала. Ну, прощай, и мне, и тебе пора. И он отворил свою дверь. Да дай же я хоть обниму тебя на прощание. Странный ты человек, — вскричал князь, с нежным упреком смотря на него, и хотел его обнять, но Парфен едва только поднял свои руки, как тотчас же опять опустил их. Он не решался, он отвертывался, чтобы не глядеть на князя. Он не хотел его обнимать. «Небось, я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу». Невнятно пробормотал он, как-то странно вдруг засмеявшись. Но вдруг все лицо его преобразилось. Он ужасно побледнел, Губы его задрожали, глаза загорелись, он поднял руки, крепко обнял князя и, задыхаясь, проговорил «Так бери же ее, коль судьба твоя, уступаю, помни, Рогожина». И, бросив князя, не глядя на него, поспешно вошел к себе и захлопнул за собой дверь.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 то чтоб известить, что они с к трем часам, может быть, и придут. Если же до половины четвертого их здесь не окажется, значит, в Павловск с поездом отправились на дачу генеральша Япончинойц, и уж там, значит, и откушаются. Князь сел дожидаться и, кстати, спросил себя обедать. К половине четвертого и даже к четырем часам Коля не явился. Князь вышел и направился машинально, куда глаза глядят. В начале лета в Петербурге случаются иногда прелестные дни, светлые, жаркие, тихие. Как наручно, этот день был одним из таких редких дней. Несколько времени князь бродил без цели. Город ему был мало знаком.